Казино. Неделю назад я с блеском выиграла в суде одно запутанное дело. Судилas некая Наиля Баширова с неким Колей Ивановым. Коля, не совсем, чтобы Коля, а вполне Николай Петрович дал взятку власть придержавшему чиновнику и отобрал у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 В случае с Башуровой мне всё было ясно. А то, что пошивочная мастерская находилась на территории монастыря, очень хорошо. Монахи ведь тоже шили. У них была пошивочная и трапезная, и прачечная, всё логично. Продолжение традиции. Коля звонил и туманно намекал то ли на взятку, то ли на большие неприятности, но я знала.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 что это моя вещь. В ней можно и в пир, и в мир, тем более, что сейчас всё перепуталось. Я забыла сказать, Наиля работала в модельном бизнесе, создала свою коллекцию, как Коко Шанель. Несколько девчонок с Подвижниц за копейки шили, вылеивали каждую модель, каждый шов. Что посеешь, то пожнёшь, Наилю. Номинировали на светскую львицу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 в этом принципе её мышления шёлк с холстом и замшей и с курском голова тела после кладбище все отправились на поминки квартира была в доме который назывался лужковка это лучше чем хрущёвка больше места но всё равно бетон бетоном тоска я прикинула на глаз Количество гостей вдвое превышает количество посадочных мест. Ввалился полный автобус голодных людей. Как их будут кормить? Врезь смены. Чем я могла помочь? Только тем, что уйти. Я выбрала момент и тихо смылась. Наelia стояла возле казино и ждала. Она была похожа на фотомодель,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 Немыслимой красоты люди планировали по залу, казалось, что они вобрали в себя красоту обеих полов. Природа лаборатория. Она вывела человека гомосапиенс, но не значит раз и навсегда нет. Она варирует, пробует так и по-другому совершенствуя Иногда вот получается, иногда нет. Интересно. Следующая номинантка деловая женщина, владеющая конным бизнесом. Я ожидала, что сейчас выйдет мощная быкообразная баба, но на сцену выпорхнула фарфоровая статуэтка с японским личиком, с откровенно еврейской фамилией. У неё был тот уровень красоты и богатства, когда можно всё.